Глава восемьдесят седьмая. Двери разъезжаются в стороны, и ее обдает снежный вихрь. Слегка запыхавшись, Эллен идет по настилу. Покинув кабинет Лукаса, она бежала без остановки. Она переводит дыхание и, прищурившись, осматривается сквозь снег. Чехол с бассейна откинут. Подсвеченная снизу вода выглядит непристойно ярко. В воздух поднимается пар, но в просветах Эллен различает фигуру у главного бассейна. «Лукас». Она была права. Она знала, что если его нету в внутреннего бассейна, он будет здесь, но он не один. Все её выводы верны. Разбрасывая ногами снег, она идёт вперёд. Снежинки колют лицо и глаза, словно крохотные и невесомые пули. По телу растекается адреналин. Она спотыкается, ноги подгибаются, путаются в мягком снегу, приходится немного откинуться назад, чтобы не поскользнуться. И наконец, Элин подходит к главному бассейну. Лукас раскинулся на шезлонге в дальнем правом углу. Он пытается повернуть голову в сторону Эллен, но его движения дерганы, как у марионетки. Глаза закатились и видны налившиеся кровью белки. «Неужели слишком поздно?» Увеличивая темп, она огибает бассейн и добирается до Лукаса. «Ничего, он приходит в себя». Над ним нагнулась Сисиль, пытаясь поднять его на ноги. В такой позе она напоминает сиделку, по-матерински суетиться над ним. Но Элин, этим не обманишь. Можешь больше не притворяться, Сисиль, говорит она медленно и спокойно, с уверенностью, которой не чувствует. Я знаю, что это вы. Это вы, сообщница Марго, а не Лукас. Нахмурившись, Сисиль смотрит на неё. Нет, отвечает она таким же уверенным тоном, как и Элен, только приправленным снисходительностью, словно она разговаривает с ребёнком. Нет, я нашла его здесь в таком состоянии и пытаюсь помочь. Элен тут же становится ясно, что Сисиль выбрала неверный тон. Перед лицом такого обвинения она должна негодовать, опешить, защищаться, только не это взвешенное превосходство, оно её выдаёт. Лукас издаёт гортанное клокотание. Элин внимательно его изучает. Он меняет позу, и Элин видит левую сторону его лица. Лоб над бровью липкий от крови, по виску течёт струйка, кожа бледная и влажная от пота или снега. Элин откашливается. У неё пересохло во рту, совсем не осталось слюны. Нужно тянуть время. Я знаю, что это вы. Вы себя выдали. Вы действовали умно до последних секунд. Выражение лица Сисиль совершенно непроницаемо. "Выдала", повторяет она. "Да. Своими словами в кабинете Лукаса с сегодняшнего дня я буду делать только то, что хочу, и к чёрту всех, кто стоит у меня на пути". Это выражение. Я поняла, что я уже где-то его видела. В блоге противников строительства кто-то написал, что эти слова якобы произнёс Лукас. Тот же комментарий был и в Твиттере. Элен ненадолго умолкает. Вы устроили травлю собственного брата, потому что всё ведь именно из-за этого, из-за него. Слова повисают между ними, но до Сесиль, как будто, не доходят. Она оградилась стеной и недосягаема. Выражение её лицо морщится в недоумении. Всё ваше обвинение держится на какой-то фразе? Не только Элин выпрямляется в полный рост. Я унюхала запах хлорки на маске в кабинете Лукаса. Я постоянно улавливала этот запах там, где его не должно было быть. Когда нашла Лору в лифте, когда на меня напали на лестнице пентхауса, но до сегодняшнего дня этого не осознавала. Вы ведь каждый день плаваете, верно? Сесиль молча смотрит на неё. Ветер треплет её волосы. По-прежнему никаких эмоций. Потому я и поняла, что вы приведёте его сюда, к бассейну, либо к внутреннему, либо к этому. Здесь вы чувствуете себя комфортно, верно? Как дома. Что вы такое говорите? Бесстрастным тоном говорит Сисиль. Это всего лишь предположение, не больше. Вовсе нет. Я ведь была права в том, что сказала раньше, да? Дело не в отеле и не в санатории, это личное между вами и Лукасом. Он сделал что-то в прошлом, чего вы не можете простить, и решили отомстить ему. Нет, я, почувствовав её слабость, Элин продолжает, когда вы убивали, то действовали мно, обставив всё так, будто это касается санатория, будто всё дело в прошлом, но это не так. Она переводит взгляд на Лукаса. «Дело в нем, верно? Он все начал». Сесиль делает шаг назад. Ее фасад дает трещину. Она запинается, но быстро берет себя в руки. «Нет. Послушайте, я...» Эллен подступает к ней ближе и ботинки увязает в глубоком снегу. «Что он сделал, Сесиль? Расскажите, что он сделал?» Лицо Сесиль искажается. Черты лица комкаются, словно кто-то надавил на них. «Да?» Из глубины её горла вырывается странный, полный горечи стон. Дело не в том, что он сделал, а в том, чего не сделал. Всё началось не с Лукаса. Её голова дёргается. Всё началось с Даниэля, Даниэля Леметра. Он меня изнасиловал. Она яростно тычет пальцем в Лукаса. Он знал, но ничего не сделал.